Глава 12. Москва, Кремль, императрица Елизавета Петровна. Государыня, к вам князь Долгорукий со срочным докладом. Произнес слуга, зайдя в кабинет императрицы. Пропусти, устало сказала Елизавета Петровна, откладывая папку с документами в сторону, после чего добавила. Егор, сделай нам чайку. Слушаюсь, Ваше Величество. Произнес слуга и, низко поклонившись, вышел из кабинета. — Ваше Величество, срочные новости с восточной границы! — громко произнес вошедший князь с папкой в руках. — Проходи, Михаил Дмитриевич, присаживайся, угощайся чаем и докладывай, что там опять случилось. Нашли мою дочь? — Да, Ваше Величество, нашли. Граф Авров отправился за ней в дикую зону и освободил ее из плена вместе с несколькими сотнями пленных граждан Российской империи. По сообщению вашей дочери, во второй зоне находилась большая крепость, построенная под руководством монголов, где размещались гоблины и орги, а руководили ими те же монголы. В докладе Александры Федоровны монголы готовятся к захвату всех восточных земель вплоть до Байкала. Помимо крепости, они снабжают оргов и гоблинов новым оружием, отправляют им инструкторов. В обмен забирают пленных в качестве рабов. Во время освобождения граф смог допросить одного из монгольских советников, находившихся в тот момент в крепости. Он поведал множество интереснейшей информации касательно сроков начала приграничной войны, как они ее называют. Прямого вторжения они не планируют, а хотят под прикрытием Дикой Зоны занять наши территории. Достоверно подтверждена связь между эмиссарами Хауса и монгольским ханом. Между ними, как минимум, заключен союз. А это меняет весь расклад сил на восточной границе. Недавние нападения монгольских бандитов являются подготовкой к вторжению. Главное военное ведомство сегодня получит более подробную информацию и анализ ситуации для быстрой реакции на эти события. Помимо этого, Александра Федоровна негативно отозвалась о действиях графа Аврова. Как мне кажется, у них произошел какой-то конфликт. Что даже сам факт спасения ее из плена не повлиял на ее решение. Она настояла на расследовании действий графа и его людей, в том числе и за отказ их выполнять ее прямые приказы в условиях чрезвычайной ситуации. Доложил князь. Очень странно. Я, конечно, подозревала, что дочь мстительна, но не настолько же. Выясните, что у них там произошло на самом деле. Но никаких действий пока не предпринимайте. Ваше ведомство должно заниматься внешней разведкой, а не дворцовыми дрязгами. «Хотя нет, продолжайте собирать информацию по дочери и графу, что-то здесь нечисто. А ваши полномочия в пограничном районе намного выше столичных служб. Да и утечки будет проще избежать», — произнесла императрица, беря чашку с чаем и делая глоток. «Сделаем все в лучшем виде, ведь пограничная служба подчиняется моему ведомству». «Только что делать с обвинениями принцессы? Она озвучила их официально. И не реагировать на них нельзя». «Посадите всех участников под домашний арест, вплоть до графа, а князю Потемкину из Байкальска ограничьте перемещение пределами города. Нужно показать, что я серьезно озабочена произошедшим на границе и похищением дочери. Да, и найдите уже тех, кто сообщил монголам информацию о моей дочери. Ведь не случайно они оказались в нужном месте и в нужное время, да еще и таким большим отрядом». «Что там еще у вас?» — спросила императрица. «Ваше Величество, со слов вашей дочери, граф Обров использовал артефакты, работающие в зоне подавления магии шаманами гоблинов. Он фактически на ее глазах сделал несколько артефактов, которые впоследствии использовал для уничтожения крепости. Единственное, что она не может подробно описать, так это, что именно он делал. Настолько это было необычно, да и в тот момент она занималась допросом монгольского чиновника», — доложил князь, осторожно взяв чашку и сделав глоток. Значит, граф как-то научился их изготавливать, или, что вероятнее всего, это их родовые техники. Жаль, что кроме самого Дмитрия никого в роду не осталось. Чтобы выяснить их секреты, но все равно опросите бывших слуг их рода. Может, они смогут что-то рассказать. На фоне грядущей войны в Дикой Зоне подобное оружие нам точно пригодится. Поэтому приложите все усилия, чтобы выяснить секреты их рода. Используйте любые средства, предлагайте деньги, угрожайте. Найдите, чем надавить на Аврова, но нам очень нужен способ изготовления артефактов, работающих в Дикой Зоне и в поле подавления магии. Если не получится, попробуйте договориться об их изготовлении родом Авровых. К моменту конфликта с монголами мы должны иметь достаточно их количество для противостояния монголам и хаситам. «Что у вас еще? Вижу, не все рассказали мне», — спросила императрица. «Ваше Величество, данные о нахождении у Аврова высокоуровневого целителя полностью подтверждены. Мои люди собрали подробный список ее пациентов и могут сказать, что целителей подобного уровня во всей империи не больше двух десятков. А с учетом ее возраста, есть все шансы, что она войдет в тройку лучших». Доказано, что она отрастила кисть главе гвардии Авровых, при этом лечила раненых в большом количестве. У нас был план по вербовке ее, но граф и здесь опередил нас. Опять же, со слов принцессы, целительница прямо заявила, что является невестой графа Аврова и не подчиняется законам Российской империи. Отчасти это правда, присягу императорскому дому она не давала, так как получила гражданство по упрощенной системе, родившись за пределами империи. «Опять этот граф! Только и слышно! Авров, Авров, Авров! Даже здесь успел нас обскакать!» «Да и откуда у него могла взяться такая целительница?» «Уж слишком все выглядит невероятно!» — произнесла императрица, стуча пальцами по столу, думая, что делать дальше. «Что прикажете делать?» — спросил князь. «Целительница нужна императорскому дому. Мой супруг за ним мог, и вылечить его не получается». Да и целители такого уровня очень редки. Если она уже сейчас способна вернуть утраченные конечности, то в будущем сможет возвращать к жизни смертельно раненых людей. За такую целительницу могут и крупный рот вырезать, не то что какой-то графский в одном лице. Нужно ее привязать к императорской семье. Может, Александра попробует наладить с ней отношения? «Маловероятно, у них и так произошел открытый конфликт при посторонних, когда целитель откровенно проигнорировала приказ принцессы. Да и боюсь, что Александра будет против этого. Она очень негативно настроена в отношении графа и его невесты», проговорил князь, напряженно ожидая реакции императрицы. «А что, если женить графа на Александре? Пока свадьба не случилась, она сможет стать первой женой, а эта целительница пусть становится второй, да и сыграть свадьбу можно будет одновременно. Обставим это как награду за спасение принцессы, а помимо этого получим доступ к родовым тайнам графа. Как вам такой вариант?» «Я не силен в дворцовых интригах, но боюсь, что ваша дочь не оценит вашего решения». Но ну, спрашивать ее особо никто не будет. Да и потом можно будет избавиться от мальчишки. Не думаю, что сам что-то разрабатывал. Скорее всего, это тайное знание его рода. все таки они насчитывают историю в несколько столетий. И только последнюю сотню лет катятся по наклонной. Но в любом случае, если Александра станет его женой, «Выведать секреты их рода будет намного проще. А там и целительницу привяжут к себе, наладят отношения, чай, о родственниками станут», сказала императрица, задумчиво глядя перед собой. «А как же быть с Марией Федоровной Суворовой Орловой?» — спросил князь. «Нужно отправить ее куда-то подальше. Может, даже в монгольское ханство. У нее ведь хорошее образование, вот и отправьте ее с дипломатической миссией. Выдайте секретное задание, а ее брата на европейскую границу, подальше от будущего театра военных действий. Все-таки род Суворовых нам нужен. Вот наследника и убережем. Ну а потеря дочери не имеет существенного влияния. Повезет ей выжить хорошо, не повезет, так и невелика утрата. Подготовьте качественную легенду для Суворова. Этот старый вояка может и поупрямиться прямому назначению дочери. Да, и пусть за ней там присмотрят. Может, найдете ей пару кавалеров из знатного рода, которые составят ей компанию в поездке. Нечего ей виться вокруг графа, он теперь в сфере интересов императорского рода. Да и брак с ней может сильно усилить графа. Точнее, его положение в высшем свете, что нам сейчас совершенно не нужно. Произнесла императрица, задумчиво глядя перед собой. «Сделаем все в лучшем виде. Еще какие указания будут?» «Да, присмотрите там за князьями Потемкинами. Что-то они в последнее время много ошибок делают. Может, пора передать первенство на восточной границе другому роду?» «Я подготовлю аналитику, и что можно сделать? Вы же понимаете, Ваше Величество, что Потемкины не одно десятилетие целенаправленно скупают недвижимость и развиваются на восток. Так просто они не отдадутся территории», — проговорил князь Долгорукий. «Они допустили похищение моей дочери». А ведь им было прямо приказано обеспечить безопасность вместе строительства дороги. А они подошли к этому поручению спустя рукава, если бы не Авров. Еще неизвестно, чем бы все закончилось, ведь случись что, так можно и княжеского титула лишиться. Пусть поблагодарят графа Аврова, что спас их головы, так и намекните им, что я ими очень недовольна, и вопрос по ним будет решаться позже. Еще один просчет. И просто штрафом они не отделаются. А теперь идите, князь, мне нужно подумать, что сообщить прессе. Все-таки похищение принцессы уже стало достоянием общественности. Нужно использовать это с пользой. И не сообщайте Александре, что она, по сути, помолвлена с графом. Пусть это для нее будет сюрпризом. А приятным или нет, это уже решать ей самой. Сказала императрица и взмахом ладони отпустила князя. Оставшись одна. Байкальск. Царевна Александра. Приятно проснуться в мягкой постели В полной тишине и в безопасности. Второй день, как она вернулась из плена, А события до сих пор напоминали о себе, Иногда вгоняя в уныние. Попасть в плен к монгольским прихвостнем. Какой позор. Ну вот опять. Не успел открыть глаза, а воспоминания уже испортили все настроение. Как же хорошо в столице. Никаких забот. Можно было отдыхать и наслаждаться жизнью. Даже эти надоедливые балы и приемы не казались такими скучными и тягостными. Я бы с удовольствием променяла эту провинцию на какой-нибудь прием или бал. А ведь во всем этом виноват этот наглый граф. Вот что в нем нашла моя мать. Нет, надо было отправить ее в эту глухомань, да еще и без нормальной охраны. Эх, высказать бы все этому наглому графу да матушка не поймет. Да и надо признать, повел он себя достойно, смог вызволить из плена. Даже страшно представить, что бы было, не сделаю он этого. Может, даже награжу его прилюдно во время одного из приемов. Надо только поговорить с матушкой, что она посоветует. Вот только этот наглец пялился на ее прелести, когда увидел ее голой. И ведь сразу взгляд не отвёл. Каков хам! Да еще и эта безродная девка, настоящий подкидыш. Что он нашел в ней? Что решил жениться. Ведь кроме дара у нее ничего нет. Но надо признать, что девка красива. Конечно, не так красиво, как я, но все одно мужики так и косятся в ее сторону глазами. Понятно, что целитель в роду нужен. Но мог и по-другому ее привязать. Она ведь безродная. На все согласилась бы. Александра Федоровна! Александра Федоровна! Там такое! «Такое!» — крича ворвалась в ее спальню личная служанка. «Что опять случилось, Глофира? Началась война, на нас напали монголы, начался потоп». С неохотой, открыв глаза и посмотрев на ошарашенную служанку, спросила я. «Хуже, ваше высочество!» — нервно сглотнув, произнесла служанка. «Что может быть хуже?» — обеспокоенно спросила я, привстав в кровати. «Вас выдают замуж!» Прижав руки к лицу, выговорила Глафира. «Замуж!» «Меня? Что за вздор? Ты откуда это придумала?» Улыбнувшись, спросила я, хотя в груди мерзко похолодела. «За графа Аврова! Напечатали в имперских новостях! Все остальные газеты подхватили эту новость! Это объявила императрица Елизавета Петровна во время своего выступления перед журналистами! «В награду за спасение вас от позорного плена!» «Что же будет теперь?» Нервничая, спросила девушка, смотря на меня. Я даже не сразу смогла воспринять полученную информацию. Настолько она была неожиданна и абсурдна. Только вот Глафира была не дура и прекрасно понимала, что ей грозит за обман или попытку пошутить таким образом. А значит, ее слова не беспочвенны, да и имперские новости непроверенную информацию не напечатают. Нет, это какой-то бред. Ее должны были выдать за европейского принца, наследника престола и никакого-нибудь захудалого государства, а как минимум за входящего в первую десятку. Вскочив с кровати, накинула халат и спросила. «Где эта газета?» «Там, на столе, в гостиной», — пропищала служанка, сжавшись от страха. Уже через секунду я была в гостиной и подхватила большую газету, где на первой странице было официальное объявление о помолвке. Внутри все упало, когда я прочитала эту новость. «Но как? Почему, мать, даже не соизволила поговорить с ней?» Даже не уведомила ее. Почему эту новость я узнаю из газет, а не от нее? Немедленно свяжи меня с моей матушкой! Резко проговорила я, а в голове кружился рой мыслей. Только вот ухватить ни одну из них не получалось. Такое ощущение, что у меня выбили опору из-под ног, и я балансирую не в состоянии устоять на месте. «Ну же!» — крикнула я, вцепившись в стол руками, боясь, что упаду и в реальном мире. «Государыня-императрица занята и сможет переговорить с вами ваше высочество только вечером!» Трясясь от страха, произнесла Глафира. Стол неожиданно вспыхнул, магия вышла из-под контроля, повинуясь эмоциональным переживанием. Следом за столом вспыхнули ковры и одежда на моем теле. «Госпожа, вам надо успокоиться, все образуется, может, это просто ошибка и все не так, как вы думаете!» Закричала девушка. Отбегая к стене, «Я спокойно процедила я, закрыв глаза и пытаясь взять свои чувства, а вместе с ними и магию под контроль, но получалось это плохо. Минут через пять, когда на полу осталось выжженное пятно, а одежда полностью сгорела и осыпалась пеплом, удалось успокоиться. Одна из служанок, приставленная специально для этого, создала небольшое заклинание и окатила меня небольшим дождиком. Туша-пожар. Новую одежду мне, и пусть подготовит экипаж. Я еду к графу Аврову с визитом. Посмотрим, что он придумает в свое оправдание. Что такого он сделал, что убедил мою мать выдать меня замуж за этого безродного выскочку? — Сейчас все сделаем, госпожа! — прокричала служанка и выскочила из комнаты перед этим широко распахнув окна. Я вернулась в спальню и уставилась на себя в зеркало. После огненного шторма и водных процедур не помешает принять душ, а то от меня будет пахнуть гарью, что недопустимо, ведь я принцесса. Хотя какая она теперь принцесса после того, что устроила её мать. Хотя противиться воли не стоит». В их роду полсотни лет назад была одна родственница, которая решила воспрепятствовать своей свадьбе, устроив скандалы и даже побив жениха. Так ее отдали замуж за принца, вот только принц был грузинский, и во владениях у него была всего одна деревня и жил он в ней. Дворец был площадью с курятник, а удобства находились на улице. Мыться можно было раз в неделю, да и стол обилием продуктов не блистал. В предданной ей дали большой участок земли, только находился он глубоко в дикой зоне, и в ближайшие 50 лет до него было не добраться. И вот ее раз в год приглашали вместе с ее принцем в Кремль на семейный ужин в качестве напоминания, что значит перечить воле главы рода. Себе я такой участи точно не хочу, но я оставлять все просто так не собираюсь. Еще посмотрим, что запоет ее суженый когда она возьмется за него всерьез. Возможно, все же есть шанс все отменить, но без разговора с матерью и графом этого не понять. Через два часа в составе большого кортежа из двадцати машин мы выехали из поместья, предоставленного мне, и направились к графу.